Подчас Макаревна жила очень весело, любила под вечерок кататься на лихачах, выбирая такого, который помоложе и подюжее. Немало также толков и разговоров вызывали у гостинодворцев утренние провозки преступников на Конную площадь. В то время такие экзекуции случались довольно часто. Телесные наказания производились публично. По обыкновению преступника везли рано утром на позорной колеснице, одетого в длинный черный суконый кафтан и такую же шапку. На груди у него висела черная деревянная доска с надписью крупными белыми буквами о роде преступления. Преступник сидел на скамейке спиной к лошадям, руки и ноги его были привязаны к скамейке с сыромятными ремнями. Позорная колесница следовала по улицам, окружённая солдатами с барабанщиком, который бил при этом особенную глухую дробь. В отдельном фургоне за ним ехал, а иногда шёл пешком палач в красной рубашке под конвоем солдат, выпрашивая у торговцев подачки на косушку водки. По прибытии позорной колесницы к месту казни преступников вводили на эшафот. Здесь к нему первый подходил священник и напутствовал его краткой речью, давал поцеловать крест». Затем чиновник читал приговор. Тюремные сторожа привязывали его к позорному столбу, снимали с него верхнее платье и передавали осужденного в руки палачам. Эти разрывали ему как ворот рубашки, так и спереди рубашку до конца, обнажая по пояс. Клали преступника на кобылу, прикрепляли к ней руки и ноги сыромятными ремнями. Затем палачи брали плети, становились в ногах преступника и ждали приказа начать наказание». Начинал сперва стоявший с левой стороны палач, медленно поднимая плеть и с криком "Берегись ожгу", наносил удар. За ним бил другой и так далее. При наказании наблюдалось, чтобы удары следовали в порядке с промежутками. По окончании казни отвязывали виновного. Накидывали на спину рубашку и после наложения клейма надевали шапку, сводили под руки с сашафота, клали на выдвижную доску с матрасом в фургоне в наклонном положении и вместе с фельдшером отвозили в тюремную больницу. При посылке на каторгу палачом вырывались ноздри нарочно сделанными клещами. Ворам ставились на щеках и на лбу знаки «вор» и затем их затирали порохом. В 1801 году император Александр I, вступив на престол, отменил как знаки, так и пытку. В указе было сказано «Самое название пытки, стыд и укоризну человечеству наносящие должно быть изглажено навсегда из памяти народной». По гостинодворским преданиям в малом гостином ряду или в ямщиковых лавках рядом с Думской улицей Нынешний мебельный ряд нередко видели в начале нынешнего столетия довольно тучного, вялого, 70-летнего старика, известного распространителя скопческой ереси Кондратия Селиванова. По рассказам, его всегда сопровождал Солодовников, в то время еще приказчик богатого купца, сектанта Сидора Нинастьева. Впоследствии сыновья Солодовникова были известны петербургские богачи. Про Селиванова старожилы рассказывали много таинственного и чудесного – Говорили, что он предсказывает будущее, а этого уже было достаточно, чтобы привлекать суеверную публику. Петербургские барыни толпами приезжали к этому пророку, чтобы послушать пророчества. Селиванов жил у купца Нинастьева в Басковом переулке, близ артиллерийских казарм, второй дом от угла. Здесь нередко стояло по десяти карет, заложенных по тогдашнему обыкновению четвернями и шестернями. Даже такие особы, как министр полиции Балашов и петербургский генерал-губернатор граф Милорадович, не брезговали беседовать с этим старцем и получать от него благословения. Селиванов принимал гостей, лежа на пуховиках, на кровати в батистовой рубашке, под пологом с кисейными занавесками и золотыми кистями. Комната, где он лежал, была устлана цельным большим ковром, на котором были вытканы лики крылатых юношей. Впоследствии Селиванов жил в своем доме, построенном для него олодовниковым в литейной части, Блислиговки. Это был первый в Петербурге скопческий корабль, или, как его называли скопцы, Новый Иерусалим. В этот храм стекались скопцы со всех концов России. Приходивший встречал самое широкое гостеприимство. Лица, представленные к пришлицам, незаметно выведывали от последних про их домашние нужды и обстоятельства, и затем все передавали Селиванову, который этим при разговорах с ними и пользовался. Таким образом, слава лжепророка росла, как и усердные приношения в его кассу, казначеем которой был Солодовников. Селиванов в своем корабле прожил до 1820 года, то есть досылки его в монастырь. В этом корабле была устроена зала, где могло родить более 600 человек. Построена она была в два света и разделена на две части глухой перегородкой в один этаж.